Глава 17. Да, спасибо. Саша, который только что чуть не задушил монстр, жадно глотал воздух. Спасибо. Парень смотрит по сторонам. Будет глупо умереть таким способом. Именно так парень и поступил. Покрепче сжав кулак Вольдо, он то и дело оглядывался, дабы не допустить повторения ситуации. Самастоятельным инженери рекомендуют терять бдительность. Враг подгадал верный момент и выбрался из-за того, кто находился вне поля нашего зрения. Если бы не Лёша, мы бы даже не заметили, как товарища задушили. Тварь уко обладает кое-каким интеллектом, так что будьте предельно осторожны. "Ясно", дружно ответили члены команды. "Продолжай пёд дядюш меш рядов". "Он тут!" закричал Фёдор и сразу же располовинил мечом один из столов. Парень не врал. И два элемента интерьера был уничтожен, как из-под него на высокой скорости выскочила змеюка, которая перебирая своими мелкими лапками, улетела в другую сторону. А что если мы просто сломаем все возможное укрытие? И тогда ему просто негде будет прятаться. Отличная мысль. Так и поступим, кивнул бык. Нашетроица пойдёт в эту сторону. Вы в ту, Алёша, скати возьмут оставшуюся часть. Взяв на себя по сектору, мы разбрелись в разные стороны, бежалосто уничтожая любую мебель, стоящую на пути. "Да уж", вздохнул Фёдор. "Не так я себе представлял охоту на монстров. Мне казалось, что будет Эй! Парню выпало счастливый билетик столкнуться со змейкой. Та едва заметив врага, объелась вокруг ноги охотника, дабы тот не смог атаковать, а затем по чешуе чьётому телу существа проскочила молния. Секунду спустя я заряд добрался до Феде и парня затрясло. Должно быть, судьба над ним издевается, подумал я, глядя на то, как союзник второй раз за один шарахнуло током. Разумеется, Фёдор не выдержал мощной атаки и, потеряв сознание, грухнулся на пол. Хоть те наш грозового змея почти 80-го уровня, но разве он должен быть таким сильным? Одним ударом вырубило сарангового охотника. Наблюдая затем, как противник ползает за баррикаду из столов, Я думал лишь о том, что мне стоит поскорее приручить это существо. Навык как раз позволяет сделать питомцем ещё одного монстра. Наरथ, он здесь. Ловите его. Команда Влторус. Лена, ты пока за миседи. Хорошо. Кивнула девушка и тут же применила одну из своих способностей. Чтобы не дать уничтожить потенциального питомца, я использовал на себе фантомное ускорение и внимательно прислушался к окружающим звукам. Стоило только сконцентрироваться, как смог уловить едва заметный шорох. Вон там. Мой взгляд устремился в сторону источника шума, а в следующий момент он был на месте. Зная, на что способен копьё, я не стал его использовать, боясь разрубить змею на смерть. Вместо этого взял глифу и ударил изворотливую тварь старьём, не используя каких бы то ни было навыков. Его чешуя достаточно прочна. Сделал вывод после того, как не смог оставить на теле противника ни единой царапинки. Видимо, придётся приложить больше усилий. Выкрикнув ребятам, что хочу разобраться с монстром самостоятельно, Вной догнал мелкого и применил руби. Это была одна из самых слабых способностей, которые вешал на варга кровотечение. Именно это мне и нужно. Дождусь, пока здоровье змеёныша опустится до минимума, тогда-то система просигнализирует о возможности приручения. Так я думал, но реальное положение вещей оказалось иным. Минут пять я гонялся по этажу за монстром, но вместо того, чтобы увидеть желаемую надпись над головой существа, дождался лишь уведомления об убийстве врага. Несмотря на то, что команда не вмешивалась, да и само чудище относилось к виду зверей, моя затея с треском провалилась. «Может, всё дело в том, что между нами чересчур огромная разница в уровнях? Хотя на сорок каком-то мне удалось приручить пантеру, но тогда разница была в пределах десятка уровней, а теперь это число ближе к тридцати». Я решил, что с этим ничего не поделать. И тяжело вздохнув, отпустил мысль о том, чтобы приручить громового зверя. Ничего страшного. С этим глобальным прорывом в ближайшие дни я нехило прокачаюсь, а значит, смогу приручить любую зверюшку. На змеех свет клином не сошёлся. Лёш, ты чего уставился на тушу этой твари? Подошла Катя. Остальные уже отправились дальше. Нам тоже пора бы. Угу, пошли за ними. На следующем этаже нас ждал целый выводок из таких же дитяншишек грамовых змей, что не могло не насторожить. Пускай это было пустое помещение, и монстрам было негде спрятаться, но число противников напрягло. "Не думаете, что заваливаться туда будет слишком опасно?" спросила Валентина, разглядывая потенциально поле битвы через дверной проём. "Мне тоже кажется, что сразу со всем не справимся," поддержала Ника, которая знала больше других и прекрасно видела уровни существ. Даже с двумя танками мы их вряд ли удержим. А вы ведь и сами прекрасно видели силу одного такого. Представьте, что случится нападение разом. И что предлагаете? Почесал голову Крис. Можешь их выманить, желательно по одному. Такая способность, конечно, имеется, но будет сложновато, когда монстры так кучно стоят. Ты уж как-нибудь постарайся, Вали хлопнул по широкому плечу. А мы будем на подхвате. Кто-то один встаньте у прохода. «Пусть этим человеком будет и Катерина», — указал глава. «Она сможет некоторое время удержать группу противников, если план полетит ко всем чертям». «Не каркай!» «Нужно думать о любом возможном исходе». После небольшого перерыва, взятого, чтобы собраться с мыслями и подготовиться к предстоящей баталии, мы перешли к делу. Катя тихонько приоткрыла дверь, и Кристиан сразу же уставился на отдельно стоящего, хотя, вернее сказать, плавающего по воздуху детёныша-змея. Задумка сработала на ура. Стоило танку применить навык, как монстр направился в нашу сторону. Едва враг добрался до лестничного пролёта, Катя заблокировала обратный путь, ну а мы с ребятами разом накинулись на чешуйчатого. Так как в команде было предостаточно бойцов ближнего боя, я сменил Глефу на арбалет. В это леди детёныша красового смея. Получено 665 очков опыта. Получено 1250 золотых, 13 серебряных, И 22 медных монета. Даже с учетом столь высокого уровня за них дают кора немало опыта. Если бы не золото, то сражаться с этими существами было бы почти бессмысленно. В этот самый момент я вспомнил, что в загашнике лежит большой эликсир опыта. По словам Торреса, наверху еще куча монстров, а значит у меня будет шанс неплохо подняться в уровне. Предмет. Большой эликсир опыта. Ранг С. Класс. Расходуемое. Описание. Средний уровень эликсира увеличения опыта. После употребления повышает количество очков опыта, получаемых за убийство монстров, на 100% на 72 часа. Действует целых 3 дня. Не зря он стоит под 80 кусков. Нужно использовать это время с умом. Кэт, открывай дверь. Кристиан прервал глубоким басом мои мысли. Попробуй приманить следующего. И в этот раз проблем не возникло. Пускай на зов рогатого прилетело сразу две особи, но совместными усилиями мы легко справились с чудищами. Все были рады тому, как легко мы уничтожаем вертлявых гадов. Но подобное не могло продолжаться вечно. Во время следующего захода что-то пошло не так, и привлечённый змеёныш, сорвавшись с крючка, завопил. Крик был настолько громкий, что привлёк внимание не только находящихся рядом с орудичей, но и кого-то покрупнее с верхних этажей. Самое чудище по какой-то причине не явилось, а времени разбираться, кто это был и что ему мешает, у нас не было. В данный момент сквозь удерживаемую ребятами дверь ломилась дюжины зубастых тварей, готовых разорвать нас на куски. «Эй, что будем делать?» — узнавала у главного Катя. «Долго мы их не удержим. Может, откроем дверь и попробуем завалить?» «Я, конечно, верю в наши силы, но вряд ли это будет так просто». «К тому же некоторые могут сбежать», — подхватила Валентина. В этом районе, помимо нас, две группы зачистки. Не думаю, что они обрадуются гостям. Тогда какие будут предложения? А у меня есть идейка. Я пойду в руку. Могу незаметно пробраться внутрь и отвлечь их на себя. Как только это случится, вы войдёте следом, и мы сможем сразиться с ними, не боясь, что кого-то упустим. Звучит рискованно. Ты ведь даже не танк. Как будешь сдерживать атаки? Уверен, что справишься. Не парься, у меня есть план. Обнажив капюшон, я сделал шаг. и перешёл пространство пустоты. Люди вокруг разом исчезли, и всё потемнело. Мне не составило труда пройти сквозь удерживаемый ребятами проход и оказаться в зале. В следующий миг я деактивировал способность и показал себя. Парочка змеев заметила постороннего и визгом привлекла остальных. Теперь нет двери, а я стал главной целью. «Идите сюда! Ну же!» Стая монстров развернулась и полетела в атаку. Одни выставляли крючковатые ручки, другие обнажали клыки, а третьи готовились поразить молнией, которая собиралась вокруг их тел. Будет непросто. Сглотнув слюну, я приготовился принимать удар. Самым быстрым оказался тот, что хотел откусить от меня кусочек. К счастью, ему это не удалось. Четырехсотенной единицы ловкости оказалось вполне достаточно, чтобы с лёгкостью избежать выпадов монстрика 80-го уровня. Я увернулся, а вот противник нет. Сразу после уклонения последовал контрудар. Прочно чую, что я не спаслась с меек от плазмы на у клинка. Брюхо летающей твари было в спората за секунду. Походу, я тут и в одиночку справлюсь, промелькнуло в мозгу. Если честно, то всё время, что находился в компании, я не выкладывался на полную, а показывал ровно столько сил, сколько требовалось. Конечно же, можно было проявить свои навыки в полной мере и получить немного славы, но у меня не было такой цели. Без необходимости я не собирался выдавать себя В тот момент, когда лазерный клинок был готов проткнуть следующую цель, передо мной появилась Катя, которая притянулась при помощи своего защитного навыка. Скрестив клинки, девушка создала еле заметное силовое поле. "Эх, иди моя судьба", едва слышно вздохнул я. "Но «Ну, ничего, потом разомнусь". Следом за ней в зал вбежали прочие члены команды. Криса взял на себя роль главного танка и переманил большую часть змеёнышей, а ребята принялись колотить монстров. Мне пришлось вновь отойти на задний план. К счастью, даже так было чем заняться прокачка умений дальнего боя. Я заметил, что применение прицельных выстрелов, выстрелов хаоса или обычной стрельбы из арбалета по высокоуровневым противникам позволяли с большей скоростью прокачивать навыки. Даже за эту небольшую битву выстрел хаоса успел повыситься до 4 уровня, а владение стрелковым оружием до 6. Что это я устал. Тяжело дышал крестьянин стоявший посреди кучи туш монстров. «Сделаем привал, а потом отправимся дальше. Все согласны?» «Да, да», — единогласно отвечала команда. Время уже близилось к вечеру, а растягивать поход на два дня мне не особо хотелось. По этой причине я тут же вызвался сходить на разведку. «Вы тут пока восстанавливайтесь, а я схожу наверх и проверю обстановку». «Чего? Куда собрался? Лучше тоже отдохни. Ты ведь, небось, вымотал все больше всех». «Всё в порядке. Буду ждать там. Можете не торопиться». Кристиан и Валентина переглянулись, но согласились с моим предложением. К сожалению, не все были столь доверчивы. «Знаешь, я тоже не очень устала». Ника отряхнула брюки и направилась к выходу. «Не против, если составлю тебе компанию?» Младшая Громова, как и я, была владельцем системы, а значит, могла точно так же не выкладываться на полную, переберегая силы. Помнится, в подводном подземелье она показывала куда больше способностей, чем сейчас. «И я пойду с вами!» Следом за блондинкой с места поднялась Екатерина. Если лица других членов команды выглядели покрасневшими после сражения, то её было абсолютно нормального оттенка. «Какой же из меня будет телохранитель, если оставлю господина без защиты?» «Ну, вы там поосторожней!» — кричал вслед крестьян. «Не лезьте на рожон! Это всего лишь разведка!» Не став оборачиваться, я поднял руку в ответ и тут же нырнул в проход. Ника уже дожидалась меня на лестнице. Пока защитница находилась позади, блодинка прошептала. «Ужас, как же всё медленно продвигается!» Томно выдохнула охотница. «Тоже хочешь поскорее с этим закончить?» Её слова убедили меня в том, что предположение было верным. Девушка тоже не собиралась показывать всю мощь рядом с другими. Но если я просто не хотел лишний раз привлекать к себе внимание... то для Ники это было скорее предосторожностью. Она не состояла в гильдии Торос, да и участвовала в мессии по воле случая, так что это было вполне разумным поступком. Странно было бы, если бы охотница сразу выложила все козыри на стол. Большинство охотников на её месте поступили бы точно так же. «Согласен, было бы неплохо немного размяться», — кивнул ей в ответ. «Лёша, куда побежал?» Когда мы преодолели половину лестничного пролёта, в дверях нижнего этажа показалась Катя. Меня подожди. Хотя к нам, двум владельцам системы, присоединился ещё один человек, я решил, что ничего страшного не произойдёт. Во-первых, Катя была на моей стороне, а потому не стоило бы трепаться. А во-вторых, она и так могла заметить часть моей силы во время похода по лаборатории Нимбуса. Да и наличие танка в случае чего будет не лишним. Как только поднялись, я приблизился к двери и заглянул внутрь помещения. Там по воздуху грациозно плавало одинокое чудище. Размеры и внешний вид выдавали в нём того, кто гораздо опаснее мальков с нижних этажей. «Грозовой змей. Зверь. 83-й уровень». «На этот раз не детёныш», — сообщаю Ники. Так кивает и тут же активирует когти. «Я его отвлеку, а ты постарайся нанести как можно больше урона». «Не командуй, сама знаешь, что делать». «Эй, мы разве не на разведку выбрались?» — удивилась защитница. «Не переживай, там всего лишь один монстр. Мы легко с ним управимся. Можешь подождать здесь». Не став дожидаться ответной реакции рыжей волосой, я прошёл внутрь и сиганул на змея. В этот раз орудовал привычной глефой, чтобы можно было использовать навыки. Как-никак удар пустоты и руби и кромсай выглядели более перспективным выбором при сражении с противником, которому не плевать на физические атаки. Выпад, рассечение и вызов всепоглощающей сферы рядом с левым глазом чудища заставили его сфокусировать внимание на мне. Зверь пытался поразить молнии в ответ, рассечь грудь когтями и куснуть за плечо, но моей реакции оказалось более чем достаточно, чтобы не только избежать яростных атак, но и отвечать в промежутках между ними. Ника тоже не стояла в сторонке. Как только выпадал удачный момент, она сразу же подлетала и наносила несколько ударов когтями в разных местах. После каждой атаки блондинка внимательно наблюдала за реакцией змеи. Казалось, таким способом охотница пыталась найти слабое место противника. Сражение проделось не больше минуты, и вскоре враг был повержен. Я подумал, что было бы неплохо забрать такой экземпляр с собой, ведь из него можно сделать неплохую броню. К счастью, ассоциация уже успела собрать подобие ремесленного отделения в убежище. «Внимание! Недостаточно места в хранилище. Для использования инвентаря необходимо освободить ячейки». «А, точно!» У меня же весь инвентарь забит экипировкой из нимбуса. Ник указала на тушку зверя. Не против, если я возьму это себе. Пожалуйста. В этот момент я ощутил на себе тяжёлый взгляд, повернувшись, заметил гримасу Кати. Сказать, что девушка была слегка ошарашена, ничего не сказать. Она явно не ожидала увидеть, как два самых молодых члена команды, пускай и охотников высшего ранга, Бутенг и Райс разберутся с опаснейшей твари. Выражение лица телохранительницы почти кричало: "Вы что, шутите? Этому парню точно нужна моя защита".